Глава двенадцатая Проснулась Наталья утром в прескверном настроении. Убивать никто ее так и не явился, и теперь она чувствовала себя напрочь обманутой во всех своих надеждах. «Сволочь!» – стуча зубами от утреннего холода, твердила она. «Сволочь, этот Альберт! Я дала ему такой прекрасный шанс, а он не пожелал им воспользоваться!» «Пока я дрыхла в одиночестве на берегу, меня можно было бы не то что убить, меня даже изнасиловать можно было». Увы или к счастью, но ни того, ни другого с ней не произошло. Самочувствие у Натальи было вполне себе бодрое, к тому же дома ее дожидались козы, поэтому она начала быстро складывать крючки и удочки. «Не собираюсь больше ждать». И тут ее осенило. «А может, Саша и Василь уже задержали преступника?» Она набрала номер Саши, который ей ответил сразу же. «Ты где?» Голос Саши прервался то ли от волнения, то ли связь была такая. «Иди скорее домой!» – крикнул он ей. «Ну точно!» – обрадовалась Наталья. «Задержали!» И она начала собираться в два раза быстрее. Очень уж ей не терпелось вернуться к себе и убедиться, что все в порядке. Потом побежала по тропинке к дому, и уже на подходе к первым домам поселка из густых зарослей кустов выскочили двое, которые скрутили Наталью и, не дав ей даже пикнуть, утянули за собой. Она не успела даже толком испугаться, как увидела рядом с собой знакомые лица. Сашка, Василь! Ой, и Архип тоже тут! Кроме Архипа, тут были еще двое сотрудников полиции, которых Наталья видела впервые. А чего это вы тут, а? Ты где всю ночь шлялась? Сердито спросил у нее Василь. Мы тебе звонили, а ты не отвечала. Наверное, звук у телефона выключила. А что? Ничего. А была ты где? На озере как и договаривались. Не было тебя в установленном месте. Мы туда в первую очередь наведались. Крючки были, снасти были, и даже ведро с уловом стояло, а тебя не было. Так там у деда Фили укромное местечко в зарослях было приготовлено. Палаточка, матрасик надувной. Он там частенько ночевать оставался. Я его укрытием воспользовалась, забралась в него и покемарила чуток. «Чуток!» – поворчал Саша, уже заметно успокаиваясь. «Человек тебя всю ночь ждет, а она в туристку играть вздумала». «А кто меня ждет?» – спросила Наталья и тут же по сосредоточенным лицам своих друзей все поняла. Поняла и ахнула. «Неужели он все-таки появился?» «А ты думала?» «На кону стоит минимум сто лямов». Тут уж любой задвигается. «Что мне теперь делать?» «Иди к нему. Он же меня убьет. Попытается. Так это нам и надо. Возьмем с поличным голубчика». «Ну вы пойдете со мной?» «Разумеется, мы будем рядом». Это прозвучало очень уверенно, но Наталья что-то им больше не верила. После того, как они ночью не смогли отыскать её на берегу, уверенности в профессионализме этих товарищей у нее существенно убавилась. Но делать было нечего, отступать ей было некуда. Улов с собой брать! бери, и снасти тоже бери. Если явишься без них, то это будет выглядеть подозрительно. И вот еще, думаю, что он не сразу на тебя нападет. Человек, он нерешительный, мы это поняли, наблюдая за его действиями. Так что у тебя будет время, чтобы разговорить его. Сделай это для нас. Зачем? Пусть он расскажет желательно во всех подробностях, как убил Никиту и Бориса, как напал на деда Филю. Он расскажет, а вы послушаете? И послушаем, и запишем. Сделаешь? Постараюсь. А, «А вы точно уверены, что он не станет сразу на меня нападать?» Полицейские ее заверили, но грош цена была их заверением. Наталья больше не доверяла этим людям. «Что это за сыщики такие, что не смогли на пустом берегу озера за целую ночь разыскать одно единственное убежище с одной единственной прекрасной дамой в нем?» Но пока Наталья шла до дома... Она сменила гнев на милость и подумала, что, может, это и хорошо, что не разыскали. Таким образом, жизнь подарила ей еще одну прекрасную звездную ночь. И Наталья дала себе слово, если каким-то чудом останется жива, то будет почаще проводить ночи под открытым небом. Очень уж волшебные ощущения появились во всем теле после этого. И все же, заходя в свою калитку, Наталья подумала, что неплохо было бы проявить немножко гражданской активности и попытаться максимально облегчить работу правоохранительным органам, обезопасив свой приход в родной дом. А то если он меня по голове с места в карьер ударит, то никто из ребят мне на помощь прийти не успеет. И будут у них из-за меня неприятности по службе. Нельзя этого допустить. Надо дать ребятам немножко больше времени для маневра. И подумав, Наталья поставила себе на голову ведро с рыбой. Какая-никакая, а все-таки защита. Получилось в некотором роде даже элегантно. А что? В Африке женщины испокон веков на голове все грузы на большие расстояния переносили и мешки, и горшки, и ведра. Чем мы хуже? Неужели я пару шагов ведро на голове не удержу? В теории все казалось очень просто. Поставил ведро на башку и дуй себе вперед. Но на практике возникли некоторые проблемки. Во-первых, ведро никак не хотело самостоятельно держаться на голове. Его приходилось придерживать одной рукой. В другой у Натальи были рыболовные снасти. Получалось в некотором роде даже неплохо. Эдакая доморощенная богиня-рыбачка возвращается домой после удачного улова. Вот только вода из ведра то и дело выплескивалась на Наталью, отчего она быстро промокла и решила, что идея была так себе, на троечку. Но до заветной двери дома оставалось всего ничего. Наталья решила, что сумеет пройти эти несколько шагов с достоинством. Прошла, открыла дверь. Страшно своими успехами возгордилась и тут же была за это наказана. Нога Натальи, без всякого ведома самой хозяйки, запнулась о порог, и Наталья с громким воплем полетела куда-то вперед где виднелась темная фигура, совершенно посторонняя и неуместная тут, в ее доме никакой такой фигуры быть было не должно. В этом Наталья была твердо уверена. Грохнувшись на пол, она осталась лежать в луже воды, ошеломленная своим падением. Но потом она все же подняла голову и обнаружила, что в луже Вместе с ней и прыгающими рыбками лежит еще один человек. Он тоже поднял голову, и Наталья с удивлением узнала своего знакомого. «Денис, это ты! Ох, как хорошо, а то я думала, что это...» Договорить она не успела, вовремя прикусила язык, сообразив, что преступник находится где-то поблизости. Он просто испугался присутствия Дениса и пока что спрятался. Но убийца все еще в доме. Сто миллионов не позволят ему уйти далеко. «Тебе что-то нужно было?» – спросила Наталья у гостя. «Мне нужно с тобой поговорить». Наталья принялась собирать трепыхающуюся рыбу обратно в ведро. «А этот разговор никак не может подождать?» – спросила она у Дениса. «А то, понимаешь, я сейчас немножко занята». Но Денис отрицательно покачал головой. «Хорошо», – вздохнула Наталья. «Пойдем на кухню, попьем чаю и поговорим. Кстати, ты вчера так внезапно исчез, я тебе даже рыбки не успела предложить. Возьмешь?» Но Денис снова отрицательно покачал головой. Загадочный такой. О чем же он хочет поговорить?» Наверное, у кого-нибудь из детей образовалась аллергия на кошачью шерсть. Вот Денис и хочет, чтобы Наталья взяла котенка к себе. Эти современные дети все такие аллергики. Вот Наталья, сколько себя помнила, никакими глупостями, кроме скарлатины и ветрянки, не страдала. И зачем ей котенок? Впрочем, породистые котик и кошечка могут дать потомство. Но вдруг они из одного помета? тогда женить брата на родной сестре будет не очень хорошо. Никакой другой причины для столь раннего визита соседа Наталья придумать не могла. Козье молоко семья Дениса не употребляла, продукты козоводства тоже. А что еще могло привести Дениса к ней в гости? Наталья убрала рыбу в холодильник, приготовила себе кофе, Щедро сдобрила его сливками и предложила вторую чашку Денису. Но тот снова, уже в третий раз, отрицательно покачал головой. «Ты уж говори поскорее, что тебя привело ко мне». Попутно Наталья чутко прислушивалась к звукам дома, но пока что ничего подозрительного не слышала. То ли преступник очень хорошо спрятался, то ли его вовсе тут не было. Последняя мысль Наталью даже расстроила. Ей уже хотелось поскорее закончить со всем этим делом. Тягостное ожидание смерти порой страшнее самой смерти. Не случайно в некоторых странах практиковалось такое наказание для преступников. Приговоренного оставляли ждать для казни, не оповещая о том, когда этот день будет назначен. Он мог ждать неделю, мог месяц, А мог и годы. Многие сходили с ума или кончали жизнь самоубийством, не в силах дольше выносить подобную пытку. Наталья сходить с ума не хотела, поэтому потребовала от Дениса уже более решительно. Либо говори, либо уходи. «Ладно, слушай, ты не хотела бы продать мне свой участок?» «Что?» «Вот этот участок, он мне нравится». «Мне тоже нравится». «Нет, извини, но участок не продается». Вместо того, чтобы извиниться, встать и уйти, как должен был бы поступить воспитанный человек, Денис принялся уговаривать Наталью. Причем аргументы его звучали довольно странно. «Мне нужно, мне нравится, я хочу». Что нравится и что нужно самой Наталье, в расчет Дениса не принималось. А потом Денис, отчаявшись добиться от Натальи согласия, и вовсе замолчал, тупо глядя перед собой в одну точку. Наталья какое-то время подождала, потом произнесла: "Денис, я за ночь устала, хочу побыть одна. До свидания". И встала. Только тут Денис, казалось, очнулся от своего летаргического состояния, блеснул глазами и спросил. «Как тебе удалось окрутить старика? Он же никому не верил. Он родной жене своей не верил, от себя ее прогнал, дочь свою родную и единственную знать не хотел. Материнской пособницей считал, из чего вдруг тебе, проходинки и мошеннице, такое доверие? Или это все потому, что вы с ним одного поля ягода?» Наталья села и в первый момент даже не знала, что ей сказать в ответ. «Во-первых, о каком старике речь? А во-вторых, что дает тебе право называть меня мошенницей? А как еще назвать женщину, которая увела у родного дитя, причитающуюся ему по закону, наследство?» «Какое наследство?» – насторожилась Наталья. «То самое, которое старик тебе отписал!» Только теперь до Натальи дошло, что имел в виду Денис. «Неважно. Знаю все. Ни глухой, ни слепой. Все вижу, все понимаю. Я за тобой уже не первый год наблюдаю. Видел, как сначала твоя бабка, а потом и ты старика обхаживала. Знали, не бойся, что он в кубышке миллионы имеет. Вот и старались. Но на сухие прелести твоей бабки Филя не повелся, а на тебя клюнул. Оно и понятно. «Ты, девка молодая и горячая, ублажала его в постели?» «Говори, ублажала!» И Денис вцепился своей жирной рукой в горло Натальи. Она никак не ожидала подобного от этого безвольного тюфика, поэтому не успела вовремя отреагировать. Видимо, на лице Натальи отразились все обуреваемые ей чувства, потому что Денис ослабил хватку. «Не бойся, не душу, хмыльнулся этот Боров, отпуская руку, по крайней мере не сейчас. Сначала мы с тобой поговорим, потом ты съездишь со мной к юристу, напишешь завещание, а потом уж умрешь». «А на чье имя завещание?» «На имя законного наследника». «Тебя, что ли?» «Может, и меня». «Кто же ты? Сын? Но сын у деда Филимона погиб много лет назад». Денис молчал. А Наталья начала соображать, что есть куда более важный вопрос, который она не обсудила с Денисом. «А нельзя ли вместо завещания оформить на тебя дарственную?» «Нельзя. Была бы ты незамужней, то можно было бы и дарственную. Но вдруг твой супруг вздумает претендовать на свою долю?» «Конечно, по закону он не имеет права, я узнавал, но...» Наши суды такая вещь, что иногда и невозможное становится возможным, а мне рисковать не хочется. А меня убивать, значит, хочется. Одним трупам больше, одним меньше, тут уж особой роли не играет. Что, что значит одним больше, одним меньше? Ты что, это ты убил Никиту? Я. А Бориса? Тоже я. А, но Денис предвосхитил ее вопрос, сказав, твоего разлюбезного старика Филимона, тоже я пытался прикончить. Ты? Но сразу прикончить его у меня не получилось, о чем я сейчас искренне жалею и клянусь тебе, что при первом же удобном случае исправлю эту свою оплошность. Но почему? Чем старик-то тебе помешал? Ладно, он подарил участок у залива мне, а не оставил его своему законному наследнику. Но он это уже сделал. Назад сделанное уже не вернешь. Так что ж за это убивать старика? Если бы ты его попытался прикончить до того, как он написал дарственную на меня, тогда еще понятно. Но уже после. Или это что, твоя месть? Думай, как хочешь. Старик был еще крепкий, мог поднять бучу после твоей смерти и составленного в торопях завещания. А так все пройдет тихо-гладко. «Налог придется заплатить, но тут уж никуда не денешься. Ничего, земля с каждым годом все дорожает, так что в накладе мы не останемся. Гектар прекрасно можно поделить на участки поменьше и понемногу продавать каждый из них. А можно продать все сразу и деньги вложить в какое-нибудь предприятие. В какое, например? В освоение Марса, например, или в биткоины». Наталья смотрела на этого типа и понимала, что как бы не повернулись события, а Денису не видать. Даже если бы свой участок Дед Филимон подарил Денису, тот все равно остался бы нищим. С такими планами это было просто неизбежно. И внезапно Наталье стало просто интересно, что еще за мысли, водятся в голове у этой неоднозначной личности. К тому же она вспомнила настойчивые требования Архипа разговорить преступника, заставить того болтать как можно больше. И хотя Наталья до сих пор так и не заметила никаких следов присутствия полицейских в ее доме, но искренне верила, что они просто очень хорошо маскируются. «Значит, пока я не напишу свое завещание, ты меня не тронешь. Сама по себе ты не вызываешь во мне положительных эмоций. Наслушался я про твои проделки предостаточно. Но просто так я никого не убиваю. Я человек миролюбивый. Может, и меня пощадишь?» «Если бы это зависело только от меня», – вздохнул Денис всем своим видом показывая, как он сожалеет, что в конце концов ему придется прикончить Наталью. Но случится это не сразу, а лишь после посещения нотариуса. И как только Наталья это сообразила, страх куда-то пропал. Да нотариуса когда еще они доберутся? А если я откажусь написать завещание? Денис изумился. Как? Почему? Но ты же все равно меня убьешь. Окончательно развеселилась Наталья от его тупости. Так чего мне терять? Сделай доброе дело. Верни богатство законному наследнику и умрешь с чистой совестью. Зачем мне это? Ты же сам говорил, что человек я морально нечистоплотный. Плевать я хотела на законного наследника. Выкручивайтесь вы там с этим наследником, как хотите. Умру, а наследство мой муж получит. Все лучше чем какой-нибудь гад вроде тебя». Денис явно растерялся. Он не ожидал подобного подвоха. Хотя почему? Неужели он решил, что Наталья пойдет у него на поводу? Толстый и явно не слишком умный Денис не внушал Наталье ни почтения, ни страха. Наталья даже стала прикидывать, сможет ли она самостоятельно дать ему отпор. Получалось, что сможет. К тому же деду Фили это удалось. А чем она хуже? Вот только надо раздобыть какой-нибудь подручный инструмент, скалку или молоток для отбивания мяса. Правда, Денис позаботился о том, чтобы на расстоянии протянутой руки от Натальи не было бы ничего острого, колющего или режущего. Но в конце концов это была ее кухня. И Наталья была тут хозяйкой и лучше всякого другого знала, что и где у нее припрятано. В обеденном столе, возле которого примостился Денис, имелся потайной ящик, в котором у Натальи хранились всякие кухонные принадлежности, не слишком часто ею используемые в быту. В числе разнообразных лопаточек, чистилок, точилок, поварешек и толкушек для пюре лежала вилочка с двумя острыми и длинными зубчиками. Сделанные из стали отличного качества, они легко входили в свиной окорок или бараний бок, когда тот требовалось порезать на порционные части. Вилочка была насажена на прочную удобную ручку, и весь вместе инструмент был довольно большим. А уж острые зубья были заточены до такой степени, что легко могли войти и в сырое мясо. Наталья неоднократно использовала эту вилку, шпигуя для запекания свежее мясо дольками чеснока и морковной соломкой. Получалось просто отлично. Пока она размышляла о вилочке, Денис думал над ее словами об отказе в написании завещания. Наконец он спросил, «А если я соглашусь оставить тебе жизнь? Напишешь дарственную, и все. Если твой муж потом вздумает бузить, то мне будет легче прикончить его». «С твоими кавалерами это у меня как-то очень легко получается». «Это полностью меняет дело», – одобрила Наталья, хотя прекрасно понимала, что ничего это не меняет. Денис легко может дать слово, но также легко и забрать его. Как только Наталья напишет дарственную, от нее можно и нужно будет избавиться. Нет, допускать подобное Наталья не собиралась. Ей нужно было дать бой этому жирному самовлюбленному петуху. Вот только как бы ей добраться до заветной вилочки, Денис уселся таким образом, что своим жирным брюхом полностью закрывал ящик. Наталья вся извилась. Пыталась придумать, как бы ей сдвинуть гостя с облюбованного им табурета, но пока что ничего в голову не приходило. Впрочем, была у этого табурета одна особенность, на которую Наталья возлагала свои надежды. Дело в том, что одна из ножек табурета держалась на честном слове. Посаженная на клей, она требовала к себе очень бережного отношения. А 100-килограммовая туша Дениса ёрзала на табуретке самым активным образом, что должно было рано или поздно привести к печальному для него результату. И всё-таки прежде чем отправиться к нотариусу, я хочу узнать подробности этой истории. К чему это любопытство заёрзал Денис на табуретке? Вопрос Натальи ему не понравился. «Ничего себе!» удивилась она, ты убил двух близких мне людей, фактически родственников, пусть и бывших, тяжело ранил третьего человека, который долгие годы был другом моей семьи, потом ты угрожал убить уже меня саму, столько всего натворил, а я даже не смей и вопроса тебе задать. Нет, дорогой мой, так дело не пойдет. Если хочешь, чтобы я играла по твоим правилам, «Изволь выложить мне всю правду!» «Ты же и так уже все знаешь!» «Нет, не все!» – упрямилась Наталья. «Откуда ты узнал, что Никита – это мой бывший муж, и что он приехал ко мне, чтобы помириться и восстановить прежние отношения?» «От него самого!» «Никита откровенничал с тобой?» «Нет, не со мной, но я слышал, о чем он говорит». «И как это случилось?» Денис снова поёрзал и вздохнул. «Когда Никита приехал в нашу уткину лужу, то он, как и полагается, купил цветы и честь по чести направился к тебе. Но меня дома в этот момент не было». «Вот именно». Поэтому букет он прицепил к калитке, решив, что так будет даже лучше. Ты будешь заинтригована появлением букета от неизвестного. А потом появляется он с предложением и новым кольцом, и ты не устоишь». «Какой-то объединенный козами веник на калитке и впрямь висел», — припомнила Наталья. «Значит, это был букет?» У них с Филимоном была разработана целая тактика, как Никите вновь выпросить твою руку. Этот их разговор я и подслушал. Нет, что-то не совпадает. Никита приезжал в Уткину лужу еще за два дня до вашего с женой появления тут. Жена с детьми приехала позднее, когда я снял нужный мне домик. А сам я обустроился тут много раньше и все время проводил, наблюдая за Филимоном и теми, с кем он общается. Шпионил за ним. Пусть шпионил. Ну, допустим, ты мог подслушать разговор Никиты с дедом Филий. Участок у старика не огорожен, а в доме у деда Фили сидеть неуютно. Наверняка он принимал Никиту у себя в саду И, пробравшись поближе, ты мог спрятаться за каким-нибудь шкафом и слышать весь их разговор с подробностями. Но с какой стати тебя волновало, выйду я замуж за Никиту или же нет? Я защищаю интересы законного наследника. Я уже знал, что старик совсем свихнулся и оформил дарственную на чужую бабу. На меня. Ах, если б я узнал обо всем раньше, можно было бы обойтись малой кровью. Это как? До того, как появилось это нелепое дарственное, я мог бы убить одного Филимона. И ни тебе, ни твоей бабке, ни твоим мужикам ничего бы не отломилось от нашего пирога. Ага. А ты каким-то боком к пирогу прилип. Или ты и есть наследник? Тот самый погибший сын деда Фили. Но прости, ты на него совсем не похож. Ну просто ни капельки. Я защищаю интересы законного наследника, этого для тебя должно быть довольно. Ладно, допустим, но чем тебе мой Никита помешал, а, защитник? Я испугался, а вдруг ты приняла бы его предложение? Ну и что? Тогда у тебя появился бы прямой наследник. Но он у меня и так был. Про твоего Альберта я узнал лишь два дня назад. «Мне в голову не могло прийти, что ты пойдешь так низко, чтобы приторговывать своей натурой». «Ничем я не торговала», – разозлилась Наталья, «просто помогла хорошему парню, иначе ему гражданство было бы не видать еще многие годы». «Ты продалась, ты хуже, чем проститутка, та торгует всего лишь своим телом, а ты торговала своей родиной, открыла доступ к ее благам всяким сомнительным элементам». Посмотрите-ка на него, убийца еще меня поучает, как мне жить. Наставник выискался, от такого и слышу, парировала Наталья. Но Денис уже почувствовал приторно-кровавый привкус откровений о своих преступлениях. Наталье больше не нужно было задавать ему наводящих вопросов. Мужчина и сам рвался рассказать все, что успел натворить в их луже за эти дни.